После этого к лежащему в лихорадке королю явилась депутация государственных чинов с сильными выговорами за его и супруги его поведение относительно Сената и за последний заговор, которым узел союза между королем и нацией разорван и может быть восстановлен только подписанием нового акта королевского обещания. От смут в шведском правительстве посланник должен был обращаться к собственным делам. — Ягужинский, — писал Панин канцлеру, — несумненно под руководством скаридного Бартелло наставлен был рассмотреть мои дела, яко единственно пристрастием моей к вам преданности проводимой, и досконально разведать о моей с вами и с бароном Корфом корреспонденции, неприятелем которого Бартеломанов себя и поручика Левашова объявляет за то, что он, Корф, их российских благородных особ достойно не почитал. Причем они оба себя ожидали скорого определения на мое место. Но как он, граф Ягужинский, последним... Стережен не был, чтобы не дал мне своей доверенности, однако же, наконец, ощутительно увидел его черное сердце, мерзкое высокомерие и весьма малый смысл и способность, что ему открыло глаза во многих ему данных предрассуждениях. И теперь, по последней мере, что до начала дел вообще и особливо здесь касается, принял совсем... Столько другого понятия! Сколько достанет силы его молодости, еже, сумненно, вашего воскогравское сиятельство приметить изволите из того, как он, возвратясь, отзываться будет? Правда, я в нем совсем истребить не могу предуверение, будто бы ваше воскогравское сиятельство ему недоброжелательно. Он на протекцию вице-канцлера больше, нежели на чью-другую полагается. Но притом ныне находится в несказанном удивлении, как его сиятельство с своей прозорливостью столько допустил, по его слову, себя обморочить таким скаридным простяком, каков Бартоломанов, которого будто бы он, вице-канцлер, почитает первым в способности изо всех коллежских служителей. Наконец, милостивый государь, он мне в конфиденциальную тони открыл, как вице-канцлер, ему приказав меня обнадежить о непременной его ко мне милости, поручил при том неприметно мне дать выразуметь, будто бы он причину имел сомневаться, что я его не счисляю между моими милостивицами, в чем, может быть, я других допускаю себя проводить, и что он весьма желает мне служить, лишь бы я мои желания ему показал. На такие милостивые диспозиции я учинил взаимное внушение, что я в приватном моем поведении не имел и не имею случаев кого-либо против себя раздражить. Следовательно, тем меньше могу сомневаться в доброжелании его сиятельства. Милостивцев же себе одними мне порученными делами искал и ищу. А ежели в некоторых из них я столько был несчастлив, что его сиядство апробации не удостоился, то и тут ожидаю от него справедливости, что он вину искать будет в ошибке моей доброй совести, внутреннего удостоверения и чести, откуда все мои начала и сентименты беру, и на них до тех пор твердо полагаюсь, пока мест инока уверен найдуся, А мое в свете бытие столь низко почитаю, что не могу себе представить, кому бы была нужда меня проводить. Впрочем, что мне до услуг касается мои, обстоятельства всем известны. И ежели я чему достоин, то его сиятельство не погрешит пред своей честью и меня того не лишит. Я же в себе таких достоинств не нахожу, чтоб самому искать воспользоваться его ко мне милостью. В начале сентября Панин представил Ягужинского королю на прощальную аудиенцию. Адольф Фридрих, поручая Ягужинскому передать императрице обычное приветствие, сделал это со слезами на глазах. Панин при этом счел долгом человечества и благопристойности уверить короля в теплом участии, какое принимает императрица в его печальном положении. Король послал сказать в Сенат, что намерен пожаловать графу Ягужинскому свой портрет, равный цены с теми, какие даются министром второго ранга, притом табакерку с часами. Сенат отвечал, что так как он весь предмет поручения Ягужинского не может почитать государственным делом, то и на подарки не может употреблять коронной казны. Король опять послал сказать сенату, что у него не было намерения требовать денег из государственной казны, но только желал знать, одобряет ли сенат такой подарок. Сенат отвечал, что государство, не принимая участия в деле, по которому прислан Ягужинский, не имеет причины давать тут советы его величеству. Панин писал императрице, что, по его мнению... Надобно оказывать совершенное презрение к таким скаридным ухваткам злонамеренной партии. Скоро, впрочем, Панин должен был отозваться с удовольствием о шведском министерстве именно по поводу вступления Фридриха II в Саксонию. «Надлежит, — писал Панин, — здешнему министерству отдать справедливость, что оно внутренно совершенно признает непорядок и несправедливость короля прусского». Сенатор Гепкин говорил мне, смеясь, — чудный это государь. Он уверен, что и потомки будут с удивлением читать о его разумном, умеренном и щедром поведении в Саксонии. — Я, — продолжал Гепкин, — сердечно желаю поскорее услыхать о вступлении наших войск в Прусские области. Это будет самым действительным способом потушить военный огонь. Между тем, английское министерство по внушению Фридриха II представило князю Голицыну о надобности со стороны России сделать что-нибудь в пользу утесненного сенатом шведского короля. Прусский король желает знать, сделает ли что-нибудь Россия, и если сделает, то и он поступит по ее примеру. В Петербурге посмотрели на это как на вымысел и покушение. прусского короля, который старается чем бы то ни было занять Россию, чтобы самому быть безопаснее с ее стороны. В то же время Дуглас сообщил, что, если верить слухам, король прусский имел большое участие во всем, что происходит в Швеции, и что при таких обстоятельствах всего лучше решение императрицы подать шведским чинам совет не заводить дело далеко. Его король уверен, что императрица не отступит от этого решения в таком чисто домашнем шведском деле. Дугласу отвечали, что если король прусский и не имел прежде участия в шведских событиях, то можно с уверенностью сказать, что он желал совершенно другого окончания этих событий. Императрица желает удержать на шведском престоле короля, возведение которого стоило ей целой Финляндии. но в то же время она желает, чтобы это соседственное и дружественное государство ненарушимо пользовалось всеми своими правами. Поэтому императрица, естественно, желает, чтобы тамошнее неприятное дело скоро и благополучно окончилось, и признает полезным, чтобы и французский двор с своей стороны подал шведским чинам такой же совет, именно «дело далеко не заводить». и, содержа королевскую власть в ее законных пределах, не пренебрегать личным уважением к королю.